Суверенная территория Техас, город Форт Янг, среда, 11 июня 2021 года, 8.13. Точно сумеешь. Сара, еще раз просмотрев распечатку порядок установки системного обновления, кивает. Точно сумеет, Джемми. Тут все понятно, сложности не должно быть. Чистая правда. Квалифицированного юзера достаточно, если он будет действовать строго по инструкции. Ни шага в сторону. Я поэтому такой алгоритм и расписал. Можно, собственно, проверить, справишься ли сама прямо здесь, на нашем сервере, пока Влад еще никуда не сорвался, если что, сумеешь исправить ошибку, произносит Рос. А со скоростным транспортом ответ очевиден – самолет. Я сейчас уточню по расписанию. Самолет? Нет, ответ, конечно, очевиден, только… Ингрид, я, возможно, чего-то не понимаю, но разве здесь уже завелись пассажирские авиалинии? Некоторые относительно регулярные рейсы, на которых бывают платные пассажирские места, вполне случаются. «Но, конечно, не в таком захолустье, как наш Форт Янг», патриотно сообщает безопасница. «Собственно, я планировала пристроить вас на почтовый аэроплан, если таковой сегодня будет. Нет, придется вам спешно выезжать в Алама. Там ближайший аэродром, где точно можно взять на прокат самолет вместе с пилотом, которым вы, само собой, не являетесь. Обойдется такое удовольствие, конечно, не дешево, но раз вам это действительно нужно...» «Отмахиваюсь. Ничего, на один рейс меня хватит. Сколько там до Алама? 300 миль?» На Беркуте доберусь еще до полудня. Ингрид, самолету до Порта франко сколько лететь? Часов 8. Безопасница качает головой. Больше. Легкомоторная авиация этого мне реактивные Боинги. По времени все 12 часов. И то, если повезет найти такой, чтобы покрыл эту дистанцию за один перелет. Обычно нужна минимум одна промежуточная посадка с дозаправкой. Масцер «Этак я рискую, в светлое время вовсе не уложиться. От порта Франка до базы Россия ведь еще ехать часа три, и надо там будет найти на чем ехать. В смысле тачку на прокат. Оно наверняка есть, но опять же время. Кстати, на Беркуте ты никуда сейчас не доберешься», добавляет кокинс Фред его в сервис отволок. «Полевой ремонт дело такое, лучше в хорошей мастерской все перепроверить». «Ладно, проблемы будем решать в порядке живой очереди», решительно заявляет Сара. «Пошли к серверу». Ингрид. Идите. Светланка проследит, чтобы вам никто не мешал. Я займусь самолетом. У меня как раз еще одна мысль возникла. Его ведь можно из Алама вызвать прямо сюда. Сэкономим часов пять.